Глава 12. Не нашла. Сколько бы ни копала, здесь был только песок, и так до тех пор, пока не достигла дна, Надека впервые узнала, что у песочницы есть дно. Хотя это очевидно. Но по опыту Надека из детства, в песочнице всегда было бесконечное количество песка, словно бездонное болото. Но теперь в наличии дна можно было наглядно убедиться, и дно это было бетонным. Скорее всего, это самый обыкновенный бетон, которые залили на дно котлована по форме песочницы. Как неэлегантно. Лучше бы не узнавала. На глубине около полуметра, наверное, для маленького ребенка это и правда глубоко. «Кучина вассан!» Тишина. «Эй, кучина вассан!» Кучина васан был молчалив. Мы словно поменялись ролями. «Эй! Эй! Эй! Эй!» Надека продолжала доставать его, потому что когда кто-то молча обхватывает ваше запястье, «Вы не можете просто взять и уйти от него». Удручающее зрелище. Надека с радостью ушла бы, но так сильно устала, что не хотела даже двигаться. ее здесь нет. Твоей святыни. Тишина». «Нет ее. В конце концов, Кучна сан всё-таки ответил. «Хм. Сама невозмутимость. Даже скорее суровость. Похоже, ты ошибся». «Ошибся». Как можно произносить такие слова с таким невозмутимым видом? И это после того, как он заявил Надека, что ничуть себе не сомневается. После того, как он словно тайфун вибрировал на чужом запястье и вдруг ошибся. «Ясно, ясно. Значит, что такое бывает. Век живи, вебя кучей, да, Надекатиан?» «Ошибаться нормально, но ты не мог сказать раньше? Ты же наверняка все понял намного раньше». Надека редко жалуется, но в этой ситуации почему-то захотелось. Она ведь не просто выкопала одну ямку, Она перекопала всю песочницу вдали поперек, что здесь теперь можно играть в ударь-крота, причем в человеческом масштабе. Примечание переводчика – ударь-крота. В оригинале – могуротатаки. Это та самая игра, в которой игрок должен молотком бить по кротам, или не обязательно кротам, которые случайным образом вылезают из лунок. В англоязычной среде известны как «вакамол». Теперь к тому же придется закапывать все эти дыры. Столько сил потрачено впустую, и сколько еще предстоит потратить в пустую. В чем дело? Разве ты не можешь просто оставить все как есть, а? Так нельзя. Это же будет общественная проблема. Примечание переводчика. Под общественными проблемами шакай мандай в Японии подразумевают глобальные проблемы общества в целом, такие как старение населения, глобальное потепление, истощение ресурсов и тому подобное. Очевидно, Надека имеет слабое представление о том, что значит этот термин. «А что, если какой-нибудь ребенок упадет и поранится?» «Ты слишком сильно беспокоишься». «Может и так, но все равно стоит все вернуть в исходное состояние, ну или почти в исходное состояние». «Так что, похоже, на сегодня наши поиски окончены». «Не знаю, правильно ли говорить об этом в таком ключе, но первый день закончился тем, что мы просто поиграли в песочнице, «Как дети малые». все всё-таки даже ты ошибся». «Всякое бывает. Даже боги ошибаются». Разве богов не считают богами как раз потому, что они всесильны? Богов ведь называют всем ведущими и всемогущими, разве нет? Быть всемогущим и непогрешимым — это не одно и то же. Если нужны подробности, можешь словаря почитать. Примечание переводчика. Кучнева предлагает сравнить термины «занно» и «банно». Действительно, между ними есть разница, хотя они могут употребляться в качестве синонимов. Словом «банно» обычно называют человека, который способен сделать что угодно, «Мастер на все руки», но ничего сверхъестественного. Слово же Занна означает «всемогущий» в божественном смысле. Собственно, на письме эти слова отличаются весьма наглядным образом. Первый иероглиф «Мастер на все руки» означает «десять тысяч», а во всемогущем "все". А нет у меня сейчас с собой словаря. Значит, твой не непогрешимый локатор продолжит давать сбои? Если да, то это будет довольно тяжело, с точки зрения потраченных пустую силы времени. «Не волнуйся, теперь я уже знаю, каково ошибаться. Этого больше не повторится». Он вновь полон уверенности в себе. Я уже по одной этой причине не вызывал доверия. Такое обычно называют необдуманным согласием. И в результате такого необдуманного согласия страдать будет опять надыка, что совсем не радует. Кроме того, из-за того, что Кучнава-Сан обхватил правое запястье Надека, правая рука, в которой находилась лопатка, устала сильнее обычного. Это, конечно, не тендинит. Примечание переводчика – воспаление сухожилий, вызванное в том числе чрезмерными физическими нагрузками. Но мышцы завтра точно будут болеть. А чем вообще была вызвана ошибка? Или это как поисковая палка Дереймона с 70-процентной вероятностью успешного срабатывания? Нет, это не так. Поскольку мы обменялись своими знаниями, Кучно Вассан с легкостью понял метафору Надака, что добавляло в атмосферу некоторой недосказанности – Но, как бы то ни было, он ответил на вопрос отрицательно. «Это значит ли что, что моя духовная энергия рассеялась». «Рассеялась? Или, лучше сказать, была рассеяна?» «Энергия была рассеяна. А...» «Как будто Надека уже где-то слышала что-то подобное, только вот где и когда. Злачное место. Что-то там было про плохие вещи. Точно, именно поэтому, братик Кайоми...» Другими словами, ты скорее металлоискатель, чем простая палка, верно? И мы словно саперы, которые ищут зарытые мины в земле, полные всякого разного металлолома? Надо Катян! Ты что, только что сравнила мое тело с зарытой миной, а? Он снова добавил в свои слова немного еда, змеи все-таки, словно пытался затеять ссору, но поскольку продолжать не стал, наверное, сделал это ненамеренно. Надока глубоко вздохнула. Если Надека права, то сколько еще бессмысленных ям нужно было выкопать? А что, если мы не успеем? Если закончится время? Для Надока это один из выходов, а вот куча Васан. Тем не менее, Надока ненавидит напрягаться, а напрягаться напрасно она ненавидит тем более. Впрочем, важно. Что касается зондирования, то есть определения местоположения того, что мы ищем, то это зона ответственности куча сана. Надека, так сказать, играет роль живой лопаты, так что и нужно просто довериться и послушно копать. Верить и повиноваться, как будто служить Богу. Что ж, как бы там ни было, оставим это на завтра. Ай, надо, Катян, какой же из тебя искатель приключений, если ты так быстро сдаешься? Давай, почему бы не проверить еще одно место? Нет, надо устала. Утомилась, Надека Сан изволила устать. Не обращая внимания на возражения кучного Сана, Надека принялось выравнивать песочницу, пытаясь представить, будто это не тяжелый труд, а всего лишь игра. Но, возможно, это была не самая лучшая идея. Из-за несерьезного отношения к делу эффективность немного снизилась, и работа заняла больше времени, чем предполагалось. Если вдаваться в детали, то помимо закапывания огромных ям, Надека использовал эту возможность, чтобы построить несколько маленьких горок и песчёных замков. Можно сказать, что удача Надека закончилась. Учитывая результат, нужно было просто согласиться с кучинавы Саном и идти в другое место, чтобы охватить территорию побольше. Было уже слишком поздно возвращать Джина в бутылку, хотя он же не из бутылки, да? Но так определенно было бы веселей. Примечание переводчика. В оригинале Надека произносят фразу «Атоно мацури», который называют день после окончания фестиваля, либо ситуацию, когда человек понимает, что ошибся, но исправлять эту ошибку уже поздно. «О, Сангоку!» Вот и где. В процессе создания Ногойского замка тут могут возникнуть проблемы с авторскими правами, так что давайте назовем его чем-то похожим на Ногойский замок, ладно? Надока изо всех сил старалась как можно лучше изобразить Сети Хока на крыше. Примечание переводчика. Сети Хока — мифическое существо с телом рыбы и головой тигра, изображение которого часто встречается в японской архитектуре. Как вдруг раздался знакомый голос, Надока подняла голову, И поскольку она была столь неосторожна, что решила оставить свою шапку дома, взгляды пересеклись. «Б... братик Кайоми». В шаге от песочницы стоял Кайоми. «Братик Кайоми». Полное имя. «Арараги Кайоми». У него было довольно серьезное выражение лица, хоть сейчас и середина ночи. «Неужели вышел прогуляться?»